Отражение номер два. То, что труженики зазеркалье любящие при случае блеснуть выуженным из реальности словцом, гордо именуют гастролями, выпадает на их долю нечасто. Допустим, пригласили человека в дом, где он еще не был ни разу. А там, естественно, зеркало. Конечно, местный распорядитель может, не глядя, взять в труппу первого безработного, но в приличных зеркалах так не делают. Следует вызов. Прибывает гастролер, желательно отражающий данного человека не первый год. И пока он исполняет гостя, кто-то, чаще всего сам распорядитель, присматривается к его работе, а затем отправляется на биржу, где, исходя из увиденного, подбирает нечто подобное на будущее. По сути, вызов — это еще и признание твоего мастерства, так что недовольство Василия было без сомнения напускным. Польщен был Василий. «Мужики!» — жалобно позвал некто незримый. «А можно я тоже с вами разок в картишке сгоняю?» И рядом со столом робко возникло нечто бледное, вполне человекообразное, хотя и лишенное каких бы то ни было индивидуальных черт. Оно колебалось и подрагивало, готовое растаять в любую минуту, при первом возражении. «Слышь!» — сказал юноша, нервно тасуя карты. «Еще я с обслугой в дурака не играл. Партнер, блин!» Призрак смутился, стушевался. Вообще следует заметить, что отражение людей, или как они себя именуют, персоналии, к невидимым своим помощникам, этому пролетариату зазеркалья, относятся несколько пренебрежительно. Если кого и уважают, то только распорядители, ибо распорядитель, хотя и незрим, зрим отвечает за отразиловку в целом, поэтому ссориться с ним ей-богу не стоит. Он ведь имеет право и от зеркала отлучить с прочими же невидимыми тружениками, теми, что ведают неодушевленными предметами, персоналей в большинстве своем, не церемонятся. — Да я... — Ничего, я так... — пробормотал призрачный пролетарий, истаивая окончательно. — Пока, думаю, нет никого... — Не в этом делам... — хмуро заметил дядя Семен. — Просто незачем тебе к видимости привыкать. — Ну вот сыграл ты с нами в карты разок-другой. А потом, не дай бог... Забудешься, да и проявишься по старой памяти прямо в павильоне, да еще в таком виде. Это ж разрыв сердца, патентованный. В отличие от более молодых собратьев по ремеслу, толстый дядя Семен с обслугой беседовал запросто. Учитывая древность своего происхождения, в Каринфе чай начинал не шутка. Ко всей этой юной поросли, зримой и незримой, он относился совершенно одинаково. «А что, и такое было?» — поинтересовался юноша. «Да это насчет чего?» «Ну, забылся и проявился». «Еще как!» — вскохотнул ветеран зеркалье. «На моей только памятью разу четыре, если не больше. Все эти байки о привидениях думаешь, откуда пошли? Обслуга шкодила». «И что им за это?» Вышибут из -за Зазеркалья и все дела. Иди вон на блока по озеру, взад-вперед тягай. Ладно, сдавай». Юноша раздал карты. «Ну, нас тоже за такие штучки гоняют», — заметил он с важным видом. «Только на святке и оттянешься». Что-то, видать, вспомнил и ухмыльнулся от уха до уха. «Прибегают под Рождество с соседнего стеклышка. Слышь, говорят, там у нас хозяйка на старости лет совсем ума лишилась. Суженого хочет в зеркале увидеть. Иди покажись». «Ну я чего? Пошел, показался. Смеху было. Представляешь, семьдесят лет корги, и вдруг моя морда». «На святке? Можно», — глубокомысленно подтвердил дядя Семен, изучая карты. «Ну ж, а вот мы вам сейчас...» «Стуза!» — отчаянно прошелестело сзади. «Стуза! Зайди!» «А ты чем советуй давать?» — веско молвил дядя Семен, заходя с девятки треф «Лучше столом займись, если делать нечего. От ножек скоро вон одно воспоминание останется». Действительно, кончики ножек уже начинали понемногу таять и распадаться, да и углы столешницы тоже. Изъятый из зеркала неодушевленка долго не живет. Ветеран Зазеркалье наконец-то выиграл и повеселел. — Отыгрываться будешь? — спросил он. — Хватит. Надоело. Юноша отложил колоду. — Дядя Семен, а как там оно было? — В Владе. Ну... — ветеран в затруднении огляделся. — Как тебе сказать, Егор? Зазеркалье оно и в Древней Греции, Зазеркалье. — Поменьше, правда, помутнее, да и отлив другое, такое, знаешь, смугловатенькое. — Ну, понятно. Зеркала-то из чего делали? Медь? Бронза? — Да нет, я не о том. Кого ты там отражал-то? — Хм... Ветеран с самодовольным видом огладил черные мешки под глазами, словно усы расправил. — Отражал, Егорка, отражал. Кого только не отражал, люди были нынешним не чита. «Аминокл, сын кретина! Слыхал про такого?» Сдвинул брови, покосился на радостно осклабившегося Егора. «Да ты не скалься, не скалься! Смешно ему! Этот аминокл, между прочим, когда флот Ксеркса разбился, такое состояние нажил, что другим и не снилось!» «И ты его отражал?» «Ну, не совсем его!» — уклончиво отвечал дядя Семен. «А кого?» «Раба его!» «А-а-а!» Егор был явно разочарован. Ветеран обиделся. «Ты это чистоплюйство свое! Брось!» — прикрикнул он. «И вообще запомни, не бывает плохих людей, бывают только плохие отражения. Уразумел?» Помолчали. Конечно, жизненный опыт их был несопоставим. У Егора первое зеркальное воплощение, а у дяди Семена трудно даже сказать, какое. Похоже, он и сам уже сбился со счета. Честно сказать, с памятью у отражений еще хуже, чем у нас. И хотя дядя Семен заговаривал об античности часто и с удовольствием, мало что в нем осталось от древнего грека. Да и не мудрено, вон сколько веков прошло. «Ты вот чем тут со мной в картишке резаться? Лучше бы на биржу заглянул», — посоветовал вдруг ветеран. «Посмотри, потолкайся, распорядителей поспрашай. Как, что, очередь займи». «Успей еще», — беспечно отвечал Егор. «Какие наши годы?» «Ну, это как сказать!» — зловеще ухмыльнулся дядя Семен. «Человек он, знаешь, сегодня есть, завтра нет. Вот пришибут твоего Егорку, дружки, что делать будешь?» Юное отражение тревожно задумалось на секунду. «Ага, пришибут!» — презрительно проговорило оно. «Как бы он их сам не пришиб!» «Ничего, здоровый, отмашется!» «А наркоты? Переберет!» На этот раз юноша задумался надолго. «Или Васенька наш, не дай бог, зеркало, расколошматит по пьянке», — продолжал травить душу ветеран. «В осколочники ты не пойдешь, ты уже к большому формату привык». «Так?» — Егорка мрачнел на глазах. «Если расколошматит, это всем нам кранты», — угрюмо сказал он. «И тебе тоже». «За меня не волнуйся», — насмешливо, с превосходством заверил дядя Семен. «Не пропаду». «На бирже меня тысячу лет знают, и потом я ж характерный, бомжа отразить отражу, панка запросто, да хоть референта, туркмен баши!» «А Путану?» — ветеран покряхтел. «Нет!» — признался он со вздохом. «Путану, пожалуй, не смогу. Женщина для меня, Егорушка, до сих пор загадка». Егор покусал губу. «А вообще, часто приходилось без работы болтаться». «Да сплошь и рядом. Я же о чем с тобой толкую-то? Не замыкайся, не замыкайся ты на своем Егорке. Выпало свободное время. Одного попробуй из себя слепить, другого. А иначе придешь на биржу, там тебе скажут, покажи, что умеешь. Ну, ты им, понятно, Егорку. Ну, что скажут, хороший Егорка, нормальный Егорка. А ну-ка еще кого-нибудь. Хотя бы в общих чертах. Вот тут ты и сел. Это знаешь, как называется?» «Отражение одного человека!» «Скорчил рожу, да при ней и остался!» «Ох, сколько их таких перевидал!» «Он бы и рад кого другого отразить!» «Не может!» «Егор, не может!» «А то бывают еще такие, которые и могут, да не хотят!» «Это как...» «Самый тяжелый случай!» Помолчав, хмуро молвил дядя Семен. «Привяжется отражение к человеку!» «И больше никого уже знать не желает!» Человек умер давно, а отражение так и бродит себя по зазеркалью. И ладно, если просто бродит, а то ведь еще и в зеркало влезть норовит. — Ух ты! — Егор зябко передернул плечищами. — Это, пожалуй, покруче будет, чем с обслугой. И что с ними потом, с такими? — То же самое. Персоналия нон-грата. Слыхал такую хокму? Под зад коленом и привет. — Да нет, я про тех, которые... «В зеркало не лезут, а просто бродят». «Стол, видишь?» — спросил дядя Семен. Егорка моргнул, потом опасливо покосился на расплывшийся, подтаявший угол столешницы и как-то сразу осунулся, видимо, представив, что нечто подобное происходит с ним самим. Жутко все это. Рыба тухнет с головы, отражение распадается с лица. Главная жуть в том, что само-то оно этого не замечает. Интересно. Сколько времени можно продержаться, не подходя к зеркалу? Год? Два? Во всяком случае, не больше.